Глава 5 Я удивленно уставилась на него, на мгновение даже забыв, как дышать: Кто этот мужчина и куда вдруг делся Максимилиан Анатольевич? Так сойдет, небрежно добавил он. Нет, все нормально. Выдохнула и невольно рассмеялась. Стравинский все так же невыносим. В ответ Макс послал мне теплую улыбку. но тут же переключился на приближающихся к нам гостей — высокого голубоглазого блондина и его жену Златовласку, которая была облачена хоть и в закрытое, но все же в выделяющее все прелести вечернее платье, кричащего алого цвета. Это мне Макс замечания по поводу одежды делал? Ее муж оказался каким-то бизнесменом из Норвегии, так что они быстро нашли со Стравинским общий язык. и обменялись контактами. Остаток вечера, пока Хуршит был занят, Макс не тратил времени даром, а занимался тем, что обзаводился новыми знакомствами. Он каким-то чудодейственным образом располагал к себе каждого гостя, независимо от его сферы деятельности, национальности или характера. Меньше чем через час у Стравинского уже была целая база контактов потенциальных бизнес-партнеров со всего мира. но он не собирался останавливаться и искал серьезным взглядом новую жертву. Я подумала, что если мы и не заключим сделку с Хуршидом, Макс уж точно не пропадет. А вот мы с отцом. Я заметила, что Абдалла то и дело бросал лукавые взгляды в нашу сторону. Что же происходит в его голове? Как мы должны вести себя, чтобы он все же подписал контракт? Пока что это оставалось для меня загадкой. В какой-то момент Хуршит направился к нам и через переводчика позвал Макса на беседу тет-а-тет. -тет. Стравинский помедлил, видимо, не желая оставлять меня одну. Но я бодренько улыбнулась и высвободила свою руку из его, намекая, что он обязан пойти с шейхом. Мужчины направились в сторону выхода. Я быстро потеряла их из виду. Честно говоря, даже была рада такой передышке. Уж очень устала ходить весь вечер следом за Максом, как бесплатное приложение, и улыбаться многочисленным гостям. Кроме того, я получила свободную минутку, чтобы позвонить домой. Отошла подальше от толпы к огромным стеклянным панелям и, достав мобильный из миниатюрного клатча, что висел на моем плече, поспешно набрала номер. Всего одни сутки вдали от Алексея, а я уже безумно скучаю. За день успела сделать несколько звонков, конечно, пока Макса не было рядом, чтобы он не смог услышать ничего лишнего. Каждый раз Амелия уверяла меня, что все у них в порядке. Грозилась вовсе отключить телефон. Вот и сейчас она сначала тяжело вздохнула в трубку, а потом, быстро отчитавшись об Алексе, приказала мне отдыхать. Улыбнувшись, я спрятала телефон и, ухватившись руками за декоративный поручень со смешанными чувствами страха и интереса, устремила взор в окно. Дубай был как на ладони, однако рассмотреть толком ничего не получалось, лишь россыпь разноцветных огоньков да мелкие вспышки поющих фонтанов. Боковым зрением заметила, как рядом появилась темная фигура. Бросила мимолетный взгляд и обомлела. Опять этот странный незнакомец. «Он преследует меня?» Замерла и сильно сжала поручень, услышав сухой скрип. «Красота!» — произнес мужчина по-английски с заметным акцентом, при этом устремив взор в окно. Голос был под стать хищнику, жесткий, грубый, с хрипотцой. «Да, Дубай прекрасен!» — попыталась как можно ровнее и равнодушнее Произнести я, но не получилось. Я вся дрожала в этот момент, не понимая, почему он так действует на меня, подавляя волю и подчиняя. Хотелось наплевать на правила приличия и умчаться от него со всех ног. Я говорил не о Дубае, повернулся ко мне, а о вас. Вот теперь можно бежать. Даже нужно. Развернулась боком к стеклу, одной рукой придерживаясь за поручень, и уже собиралась уйти. Но мужчина порывисто накрыл мою кисть своей широкой ладонью, крепко сжав и впечатав в холодный металл. От неожиданности и шока я даже не попыталась сопротивляться. Лишь испуганно уставилась в голодные карие глаза, в которых разгорался огонек азарта. «Не нужно убегать от меня, я не кусаюсь». прохрипел он кажется наслаждаясь тем что я смотрела на него затравленным зверьком меня зовут аман наклонил голову набок а вас добрый вечер аман родной голос за моей спиной вывел меня из состояния всепоглощающего страха и осмелев я выдернула руку из схватки хищника макс стремительно оказался рядом стал передо мной аккуратно задвигая меня за свою широкую спину Он был похож на коршуна, который, расправив крылья, защищает от опасности. «Так Стравинский знает, кто этот человек?» Выглядывая из-за его плеча, наблюдала, как мужчины обмениваются рукопожатиями. «Максимилиан», — произнес Аман сделанным радушием, будто обращаясь к старому знакомому, «Мы с вами уже знаем друг друга заочно, рад познакомиться лично». не заметила в его голосе ни капли искренности, а лишь стальные нотки. «С вашей прекрасной женой мы уже успели поздороваться. Надеюсь, вы не против?» «Против», — рыкнул Макс, правда, по-русски, чтобы собеседник не смог его понять. Я успокаивающе провела рукой по спине коршуна, чтобы он не клюнул и не разорвал кого-нибудь. Я даже знаю, кого. А потом встала рядом... и взяла Стравинского под локоть. Аман с кривой ухмылкой осмотрел нас и, легко кивнув головой, ушел прочь. «Кто это?» — тихо пролепетала я, игнорируя полный гнева взгляд Макса, ведь знала, что мне он ничем не грозит. «Мужчина, с которым ты тут любезничала, это Аман Талиб, наш единственный, но очень сильный конкурент». Он серьезно посмотрел в мои округлившиеся от шока глаза. «Карина Константиновна, торжественно заявляю, вы снова вляпались в неприятности».